Глава вторая Вначале грохот раздался в длинном светлом коридоре, упиравшемся в белую башню, которая, как считалось, более всего подходила для поэтических штудий. Грохот производили подкованные сапоги, безжалостно попиравшие блестящий паркет. Захлопали отворяемые двери, Загалдели возбужденные детские голоса, кто-то отчаянно завизжал и вдруг глухо охнул, подавившись собственным визгом. «Пошли отсюда!» — рявкнули совсем рядом. «Чего не видишь? Эти совсем желтороты с ними хлопот не оберешься. Давай здесь позырим». Двери распахнулись так резко что обе высокие элегантные створки с хрустом врезались в стену. В зал, оскальзываясь на паркете и нарочито громко топая, ввалилось человек десять такого вида, что все немедленно забыли о загадочной истории с насекомыми. «Стражи, что ли?» — удивился Варка. «Но нет. Кирасы стражников...» стесненным гербом наместника были напялены на грубые полотняные рубахи с высоко закатанными рукавами а то и на голое тело тела были потные а рубахи грязные и рваные кто то и вовсе без керасы широко распахнутая на волосатой груди куртка или просторный кожаный балахон каждая складка которого давно и надежно пропахла рыбой зато все как один при оружии. На запястьях медные щитки с шипами. На правой руке почти у каждого отмененный кастет. В руках наготове длинные рыбацкие ножи или того хуже заряженные пищали. доло пищали немедленно уставились на застывшего у окна крысу. Крыса схватился за подоконник, точно собираясь выскочить, но тут же одумался. Видать, вспомнил, какой высоты белая башня. «Это чего?» — спросил громко Витус. «Чего-чего?» — подумала Фамка. «Вооруженный грабеж, хотя нет. Кого тут грабить-то? Значит, похищение. Выкуп будут требовать. За Илку или за Ланку с Фионкой». Или из-за всех сразу. Двоих из ворвавшейся толпы она прекрасно знала. Да что там, в норах или на реке их знали решительно все. Братья-бобры работали в замосте у северных ворот и редкую ночь оставались без добычи. — О, эти годятся! — весело рявкнул один из них. — То, что надо! — Вперед протолкался высокий юноша в поцарапанной керасе. В боевом доспехе он болтался, как пестик в ступке. Из-под керасы торчали широкие рукава, тончайшие рубахи ярко-алого шелка и золотистое кружево пышного жабо. Лицо юноши горело, глаза прямо-таки метали искры. Именем его величества – Иеронима, народного избранника, приказываю вам следовать за нами. Какого еще величества? Тупо переспросил Илка. Кроме его истинного величества Анастасия, заступника, имелся самозванец, нагло именовавший себя Афанасием-защитником. никаких о никто и слыхом не слыхивал. Ворвавшиеся грозно загудели. «Его Величество Иероним-Избранник, единственный настоящий король, ныне утром изволил освободить липовец на либаве от жестокого гнета узурпатора Анастасия». Сдернув подбородок, сообщил юноша. «Весь город ликует». «Но», – жестко добавил он, вглядываясь в растерянные лица, на которых не было заметно никакого ликования, «как я слышал, «Здесь дети приближенных наместника, малолетние пособники узурпатора». «Мы не пособники», — весело заявил Варка, с глубоким интересом рассматривая пищали. «Видеть эту штуку так близко ему еще не приходилось». Лично я в полном восторге внезапно подал голос крыса. «Городу давно нужна твердая рука» это сообщение сопровождалось такой драконьей улыбкой что не привыкшие к доброму мастеру версификации пришельцы дрогнули пищали слегка о пустились и даже восторженный юноша подался назад стало быть надменно вопросил он вы проследите чтобы ваши подопечные последовали за нами добровольно это в интересах города безусловно с полной готовностью отозвался крыса и одарил класс своим коронным взглядом поверх голов. Головы покорно опустились. Ланке вдруг стало страшно. Так страшно, что ноги прилипли к полу. В позвоночник тут же уперся твердый палец крысы и чувствительно подтолкнул вперед. Пришлось двигаться. Утешением могло служить только то, что в дверях Замешкавшийся крыса сам получил по узкой прямой спине, только уже не пальчиком, а прикладом. Они побрели по белому коридору, по белоснежному мраморному полу, мимо беленых стен и глубоких арочных окон, полных мягкого сияния. Все было как всегда, но спереди шли солдаты, и солдаты дышали в спину. Потом они долго спускались по белейшей мраморной лестнице парадного входа. Лестница славилась отличными перилами, скользкими и широкими. Съезжать с них было категорически запрещено лично главным мастером. Внизу у выхода обнаружился и сам главный мастер. Он стоял, прислонившись к могучим дверным створкам, сплошь покрытым золоченой резьбой стоял так, будто рассчитывал остановить эту вооруженную толпу. Великолепные седины, украшенные пышным хвостом средней длины, съехали на сторону так, что все желающие могли, наконец, убедиться, это действительно парик. Парик был испачкан кровью. По лицу главного мастера, заливая глаза, тянулись красные струйки. «Не надо!» Беспомощно всхлипнув, выговорил он, слепо вытянув вперед пухлые слабые руки. Не надо. Разве вы не видите? Это же дети. Государственные интересы требуют. Набрав грудь побольше воздуха, начал было восторженный юноша, но в этот момент один из его соратников, не вступая в долгие споры, просто двинул главного мастера локтем в грудь. Тот отлетел в сторону, удержался на ногах, схватившись за перила, и осел вниз, жалобно по заячьи вскрикнув. «Лунь, вы же обещали, помните вы?» Что именно обещал ему мастер версификации господин Лунь по прозвищу Крыса, так и осталось невыясненным. Снаружи царила золотая пора середины октября ясное ярко синее небо накрыло город сияющим куполом крепко пригревало полуденное солнце прохладный ветерок приятно щекотал кожу по ветру медленно плыли пушинки чертополоха и тонкая осенняя паутина на теплых ступеньках парадного входа на солнышке грелись еще шестеро вооруженных людей и две крупные гладкие глинастые собаки. Фамка пригляделась к ним, и ее пробрал озноб. Прежде она такого не видела, но слухов в норах ходило достаточно. Верхним чутьем обитателя трущоб Хелена Фам поняла, надо срочно спасаться. Окруженный ухмыляющимися конвоирами класс, двинулся по неровному зеленоватому булыжнику цыплячьей улицы. Фамка ловко проскользнула за спинами одноклассников и пристроилась рядом с младшим бобром. — Яник! — тихонько позвала она, глядя под ноги. — Чего тебе, мелкая? — так же тихо отозвался здоровенный Яник. Голова Фамки пришлась где-то на уровне его локтя. — Отпусти меня. — и что захотела? Мелкая, а наглая. — Ты же знаешь, с нас взять нечего. — Это точно. Если есть голь перекатная, так это ты и мамашка твоя. — Ну так отпусти. — Я вам отработаю. Продать там чего. Или на стреме постоять. — Не, с этим все. Тихо, но решительно сообщил Яник. Теперь мы того, королевская гвардия. платит что ли, много?» — удивилась Фамка. «Не столько платят, сколько сами берем», — хмыкнув, разъяснил яник а, -а, -а, -а, -а, -а понимающе протянула Фамка. «Так отпустишь?» «Не, не могу. Мать с ума сойдет, если я к вечеру не вернусь». «А ось обойдется. Я к тебе, мелкая, всей душой». Я ж тебя с детства знаю, но не могу. Государственные интересы. Сечешь? Нет. Пришьют меня, если приказ нарушу. Почти не слышно, зашептал Яник. Круговая порука у нас. Сечешь? Собачкам отдадут. И все дела. Хорошо, если мертвого, а не живого. У его величества таких собачек штук десять, не меньше. Почему они его слушаются? «Чем он им платит?» — совсем тихо прошептала Фамка. «Ведь это же...» В ответ Яник многозначительно надулся и ускорил шаг, давая понять, что разговор окончен. Фамка съежилась, нырнула поглубже в толпу одноклассников и спряталась за широкую Илкину спину. Илка шагал уверенно, дурные предчувствия его не тревожили. «Пусть другие трясутся!» моему бояться нечего отец наверняка все устроит здесь явное недоразумение а если деньги нужны так отец достанет заплатит этому отребью сколько надо так что трястись нечего пускай убогоя фамка трясется за нее то и гроша ломанова никто не даст ообещали у них хороши никогда раньше таких не видел из загоря привезли не иначе Заряжаются, конечно, с дула. Ага, а вот туда сыплем порох. Эх, стрельнуть бы! Эх, стрельнуть бы из такой, азартно размышлял Варка. Далеко бьет, наверное. Вон тот флюгер. Наверняка достанет. Или вон ту ворону. Ишь, разоралась. Ахнуть бы сейчас. Заткнулась бы, как миленькая. Ворона гуляла по карнизу синего дома. Потом они миновали дом с кошками, дымоходы которого сверху прикрывали жестяные черные кошки. За ним дом с ракушками, с рядом белых раковин по веселенькому желтому фасаду. За ним виднелась блестящая новая крыша и розовый голубок на высоком фронтоне дома, в котором обитал Ланкин отец командир городской гвардии полковник град со своим семейством варка мог не глядя перечислить все дома на цеплячьей улице красивейшей и приятнейшей улице гнзд самой респектабельной части города его собственный дом находился тут же в гнездах в пяти минутах ходьбы в садовом тупике который и вправду упирался в стену садов. Но к садам наместника вели почти все здешние улицы. Вот и на Цыплячий. Дома с правой стороны внезапно заканчивались. Улица плавно огибала крутой склон, покрытый боярышником и ежевикой, буйно разросшимися под стеной садов. Все это было ярким. Красные ягоды, желтые резные листья лиловые кусты ежевики. На припеке мирно трещали кузнечики. Через стену перевешивались золотистые ветки деревьев и длинные плети мелких осенних роз. Нагретые солнцем, они пахли просто упоительно. Тут Варка стал подумывать о побеге. Не то чтобы он испугался. Просто случай был уж очень подходящий нырнуть под руку ближайшего конвоира и добежать до стены проще простого. Они и опомниться не успеют. Правда, могут подстрелить на стене. Она высокая, одним прыжком не перемахнешь. Но Варка знал подходящее место. Там стена поворачивала, но углу был маленький выступ, должно быть ниша для калитки. Калитку давно замуровали, Но как раз в этом углублении стена была немного ниже. Как выяснилось, про это место знал и Витус. И немудрено ведь его отец был главой садовников. Недолго думая, Витус ринулся сквозь ежевику, резво перепрыгивая через колючие плети. Прежде чем охрана опомнилась, он был уже в двух шагах от стены. И тут за ним рванули собаки, рванули сами, без команды, в полном молчании. Сквозь колючие заросли они летели, как сквозь туман. Они больше, чем на самом деле. Они не только здесь. Додумав эту странную, как будто чужую мысль, Ланка крепко зажмурилась и вцепилась в первую повавшуюся мужскую руку. Как на грех, это оказалась жилистая рука крысы. Но у Ланки было уже все равно. Рядом пискнула Светланка. Над гладкими, мускулистыми собачьими спинами реяли, струились, неторопливо перетекали громадные, почти неразличимые тени. И это были не собаки. Тень накрыла Витуса... Тот споткнулся и полетел лицом в ежевику. Тут же в его ногу впились тяжелые челюсти. Вторая псина вцепилась в выставленную в попытке защититься руку, мешавшую добраться до горла. Ланка услышала, как напрягся и тихо, но совершенно непристойно выругался обычно невозмутимый крыса. Девчонки сбились в тесный визжащий клубок. «Молчать!» — рявкнул юноша в керасе. В этот миг Витусу удалось как-то вывернуться. Нечеловеческим усилием отшвырнув от себя собак, он, волоча окровавленную ногу, одолел таки последние два шага до заветной ниши и вскарабкался на стену, цепляясь здоровой рукой, коленями, животом, а кое-где и зубами оставляя за собой кровавый след, он неловко перевалился на другую сторону и тут же исчез из виду. Должно быть, просто упал. Ушел. С облегчением подумал Варка. Витуса он терпеть не мог. Но два-три шершня за пазухой — это одно, а такие вот собачки — совершенно другое. Тем временем, Странные собачки дружно прянули вперед и поползли вверх по стене, как ящерицы, отвратительно виляя задом. Минута, и они тоже исчезли из виду. «Не уйдет!» — в ответ Наваркины мысли буркнул кто-то из солдат. «Дурак!» За стеной раздался отчаянный вопль. «Кто-нибудь еще хочет нас покинуть?» Поинтересовался вдохновенный предводитель. Желающих не оказалось. Светланка всхлипывала. Ланка, не понимая, что делает, продолжала цепляться за мрачного, как осенний вечер, крысу. Фамку била мелкая дрожь. Впрочем, конвоиры теперь выглядели такими же угрюмыми и перепуганными, как и пленники. Однако солнечный день не померк, и золотая осень продолжала расточать свои краски. цеплячая улица, королевский бульвар, прямая, как стрела, либавская. Илка, наконец, понял, куда их ведут. Прямиком в замок наместника. Главные ворота... Ажурное чугунное литье, серебряные гербы на щитах и позолота оказались распахнуты настежь Никакого дворцового караула. Напротив, туда и сюда шныряли вооруженные до зубов персоны самого странного вида. Безжалостно, взрывая копытами по ниточке выровненную подъездную дорогу, проносились всадники въезжали накрытые дерюгой гремящие телеги. За всей этой суетой с интересом наблюдало замурзанное существо. Очень грязные босые ноги уверенно расставлены. Руки засунуты в глубокие карманы немыслимого наряда. Три совершенно рваных разноцветных юбки надеты одна на другую. Сверху болтается огромная мужская рубаха, с оборванным подолом непомерно широкий ворот как кетливо затянут обрывком яркого шарфика вместо пояса подвязан розовый дамский чулок круглые от любопытства глаза немедленно уставились на странную процессию еще бы колонна аккуратно причесанных лицеистов в тщательно отглаженной черной форме под охраной потрепанных завсегдатаев, болота и портовых грузчиков. Такое нечасто увидишь. Фамка заметила девочку, и сердце ее радостно дрогнуло. Жданку хорошо знали и в норах, и на болоте. Фамка сама частенько подкармливала ее, когда еще были деньги. Жданка была сиротой. Вроде бы имелась у нее какая-то бабка, Имелась и коморка в мокром тупике, но обычно она обитала ночью под большим каменным мостом, а днем на болоте. Не стеснялась захаживать и в гнезда, хотя побираться в гнездах и на горе было запрещено. Так что последнее время ей жилось сытнее, чем Фамке. «Жданка!» — крикнула Фамка, привстав на цыпочки, чтобы ее стало видно за широкими мужскими спинами. «Беги к нам! Скажи матери!» На голову Фамки тут же обрушилась здоровенная затрещина, но дело того стоило. Жданка быстро кивнула, почесала правой ногой левую и подобрала юбки, намереваясь немедленно бежать. «Куда?» — гаркнул ближайший солдат и, ухватив Жданку за волосы, одним движением втащил в толпу пленников. «Во! Для ровного счета!» — ухмыляясь, заметил он. Остальные охранники дружно заржали, явно радуясь возможности заглушить воспоминания о милых собачках, которые, к счастью, до сих пор не вернулись. Жданку, подобные превратности судьбы, не расстроили. Во-первых, за волосы ее таскали очень часто. Во-вторых, толпу лицеистов вели во дворец в котором она всегда мечтала побывать. В-третьих, здесь оказался Варка. В пестром, бестолковом, неизменно грязном, а порой опасном Жданкином мире Варка был белым рыцарем. Рыцарем он стал под каменным мостом, под грохот и вой общей стихийной драки на болоте и всхлипывания самой Жданки. варка зачем-то отиравшийся в то утро на рынке, чудом вытащил Жданку из самой гуще событий. Он поплатился за это расквашенным носом и вдоль пошву разорванными штанами, но приобрел вечную Жданкину преданность. Никаких ланок и фионок Жданка в упор не видела. Варка был ее рыцарь. И точка. Варка очень удивился, когда их привели прямо к широким малахитовым ступеням парадного входа. Парадный вход открывали только для короля. В остальное время на девственно гладкий малахит запрещалось садиться даже мухам. Но теперь все бодро протопали по ступеням цвета свежей травы и оказались в обширном холле. Холл был отделан с военной простотой, что служило напоминанием о великих победах его истинного величества. Высокие своды, поддерживаемые шестигранными колоннами из серого известняка, нарочито грубо обработанные стены. На стенах громадные, обильно позолоченные щиты с гербами городской знати. В центре, прямо над широченной лестницей, ведущей во внутренние покои, Боевое знамя его величества. Это было красиво, все в точности, как рассказывал отец, только вряд ли знамя должно быть таким дырявым. Похоже, в него долго и упорно стреляли из столь понравившихся варки пищалей. Дырки действительно получались здоровенные. В холле до сих пор ощутимо пахло порохом. Залюбовавшись дырками, Варка не сразу заметил, что по лестнице спускается целая толпа. Четыре бугая с головы до ног в темно коричневой замши, какая по закону дозволялась только придворным и гермейстерам. Хвосты по-солдатски короткие, за поясом ножны для двух длинных ножей. При каждом бугае по собаке, при виде которых варку снова начало тихо мутить. Между бугаями затесался совершенно неприметный человечек среднего роста, серенько одетый, мешочки под глазами, залысиный, реденький хвостик. Тоже при ноже, но оружие ему явно мешает. Заметив эту компанию, юноша с горящими глазами принялся проталкиваться вперед. «Заложники доставлены, ваше величество!» Звонко выкрикнул он. «Ну и где тут величество?» Завертел кудлатой головой Илка. «Спасибо, Стефан», — благодушно отозвался серенький тип. «Спасибо, мальчик, как всегда вовремя». «Рады стараться, ваше величество!» Нестройно пробубнили переминавшиеся с ноги на ногу конвоиры видите их вниз. Вы мне нужны в городе. — Внизу все забито, — флегматично сообщил один из бугаев. — Ну тогда наверх, повыше куда-нибудь. Замок большой, пустых покоев много. — Не пугайтесь, дети, — скупо улыбнувшись, добавил он. — Это ненадолго. Ланке сразу стало полегче, но, конечно, ничего страшного не происходит. Поддержат и отпустят. Но тут ее резко отодвинули в сторону. Незаметным змеиным движением, избежав нового удара прикладом, за цепь конвоиров прорвался крыса. — Я хотел бы сообщить вашему величеству нечто важное, — проскрипел он поговорить со Стефаном», — отмахнулся его величество и двинулся к выходу. «Боюсь, Стефану это будет не столь интересно, а вот ваше величество наверняка заинтересуется». Очень настойчиво, будто вдалбливая очередное правило тупому ученику, произнес крыса. А слушаться крысу было почти невозможно. Новоявленный король приостановился, полуобернувшись Так что же вы хотите мне сообщить? Я надеюсь, сведения будут достаточно ценными. Очень надеюсь. Ради вашей же пользы. Я бы предпочел говорить об этом с глазу на глаз. Утомленно вздохнул крыса. Но если вы настаиваете, ваше величество, я крайне встала очень тихо ланка вытаращила глаза белый полог розовые кружева светлое пятно ночника и голос няни и тогда прекрасный краин женился на принцессе и унес ее в свой заоблачный замок край но надо же такое ляпнуть назвался бы лучше дымовым или скажем русалкой спи вспомнил сфамки не будешь спать придет ночной крайн заберет твою душу в варкиной голове тоже завертелись слова любимой сказки и была та страна разорена войной и охвачена чумой, и проклята во веки веков. Но сжалились прекрасные мудрые крайны, спустились со своих гор, облетели всю страну от края до края и сняли проклятие. Жаль, что это всего лишь сказка. Сейчас бы очень пригодился кто-нибудь прекрасный и мудрый, Свихнулся крыса, — подумал Илка, — точно свихнулся от страха. Кривая улыбка на лице Иеронима-избранника свидетельствовала о том, что в детстве ему тоже рассказывали сказки. «Крайнов не бывает!» — звонко навязал сообщила Жданка. В тот же миг ее сбило с ног сильным ударом ветра. Оборвалось и рухнуло на ступени, простреленное знамя. Закачались, загрохотали а стены щиты с гербами и стошно с привизгом взвыли собаки. Крылья были огромны. Крыльям было тесно в дворцовом холле. Стены давили, мешая развернуться. Терявшийся в высоте потолок вдруг оказался до смешного низким. Крыльям было Неловко на земле. Мощные маховые перья Яростно бились о пол, Царапая камень. Крылья жили своей Отдельной жизнью. Каждое перо дрожало, дышало, Переливалось, Становясь то темно-серым, Почти черным, То вспыхивая стальным Синеватым блеском. Маленький человек, Осененный крыльями, Казался жалким, ненужным, лишним. Но именно он был сердцем этого урагана. Я Ророк Лунь Арморрон Апкирик, Медленно, будто припоминая, выговорил он, Крайн из серых крайнов пригорье. Мое время вечер, Мои владения туман и ветер, Мои крылья служат мне, пока я им верен. «Стреляйте!» — дурным голосом завопил кто-то. Но тут все кончилось. Остался только всем давно надоевший крыса. Серые от перхоти плечи. Волосы, перевязанные шнурком от ботинка. Сальный кончик болтается, как крысиный хвост. «Я был достаточно убедителен», — тихо спросил он. «Да уж», — ответствовал его величество, косясь на трехсаженную дверную створку. Створка все еще качалась никак не могла остановиться. «Я не совсем понимаю, от отчего вы усомнились в моих словах. Мне казалось, вы человек широких взглядов». «Почему вы так решили?» — поинтересовался король, рискнувший, наконец, приблизиться. «Вам служат мантикоры!» — крыса коротко дернул подбородком в сторону собак. «Вы тоже желаете поступить ко мне на службу?» — вкратчиво осведомился король. В его цепких глазах возник холодный азартный блеск. «Крайный...» не служит никому, кроме своих крыльев. Варка видел его со спины, но был уверен, что крыса смотрит поверх королевской головы одним из своих коронных брезгливых взглядов. «Однако, — веско добавил господин Лунь, — я хотел бы предложить вам сотрудничество». «Вот как?» «Как вы, вероятно, догадываетесь?» я обладаю определенными возможностями. Например, управлять мантикорами я могу гораздо лучше, чем ваш Стефан. Не далее, как сегодня, когда он утратил власть над ними, именно мне удалось принудить их довершить начатое. Так что, молодые люди, натравливать их на меня бесполезно. Бугаи в коричневой замши дружно хмыкнули. Выходит, это он добил Витуса. Похолодел Варка. Ну и гад. Пихнув Петку локтем в бок, прошипел Илка. Прочее я предпочел бы обсуждать с глазу на глаз. Безусловно, нам необходимо побеседовать, согласился король. но ну еще бы. Пять минут общения с крысой и кто угодно станет, как шелковый. Как вы оказались в этом городе?» Светским тоном поинтересовался его величество, увлекая крысу к лестнице. Охрана бдительно топала следом. печальные обстоятельства Я путешествовал по личным делам и оказался отрезан от пригорья. Довольно затруднительно передвигаться по воюющей стране, особенно когда между тобой и целью твоего путешествия стоят лагерем не то три не то четыре враждующих армии. но вы же могли затрудняясь подобрать правильное слово король изобразил ладонями что то вроде машущих крыльев увы ваше величество лететь когда внизу полно вооруженных людей удовольствие маленькое вы не поверите Сколько среди них любителей охоты. Стреляют во все, что движется. Убить крайно не так уж трудно. К сожалению, мы вовсе не бессмертны. Крыса вздрогнул, и нам тоже надо что-то есть. Итак, я был вынужден здесь задержаться, вынужден искать средства к существованию. И все, что вам предложили прежние власти, Это жалкую должность учителя? Что делать? У меня не было выбора. Но я надеюсь, вы, ваше величество, намерены сотрудничать со мной на более выгодных условиях. О да, учитывая ваши особые возможности.